Руки наши не пролили крови сие, и глаза наши не видели. Очисти народ твой Израиля, который ты, Господь, освободил, и не вмени народу твоему Израилю невинной крови. Второзаконие, глава 21, стих 1.9. При ранении от выстрела в упор ствол подносится вплотную к телу. Края отверстия обожжены горячими газами и черной от сажи. Следы остаются в обожженной коже, их нельзя удалить, отмывая или силой оттирая ранение. Винсент Димайя, доктор. Огнестрельное ранение. Практический аспект огнестрельного оружия, баллистики и криминалистической техники. Анти-мортем. Латинское «до смерти». Ричард Прайс. Однажды Джимми Бреслин написал о Дэймоне Раньоне. Деймон Раньон, годы жизни 1880-1946, американский журналист и автор рассказов, прославился писанием мира Бродвея в эпоху сухого закона. Он делал все, что и положено делать хорошему журналисту, шел на улицу и общался. Но в отделе убийств, в пронике одного года в отделе по расследованию убийств Балтиморского департамента полиции, Дэвид Саймон не просто общался с полицией, он в ней прям-таки поселился. Саймон и как репортер, и как писатель всегда верил, что бог – перворазрядный романист, и быть рядом, когда он поигрывает своими драматургическими мускулами, не только нужно для работы, но и в целом почетное доброе дело. Саймон – прекрасный коллекционер и толкователь фактов, к тому же еще и наркоман с особой зависимостью, зависимостью от желания видеть. Я говорю как эксперт, рыбак-рыбака, и эта зависимость устроена так, чтобы мы не видели на улице, Полицию, дилеров, людей, которые просто пытаются выжить, не потеряв семью, в мире усеянном разномастными минами. Все только обостряет аппетит и желание общаться, общаться и еще раз общаться с кем угодно, кто поможет в бесконечных поисках какой-то городской протоправды. Вот наша молитва перед сном. Прошу Господи, дай еще денек, еще ночку, дай увидеть, услышать то, что будет ключом, золотой метафорой для всего на свете. А это, как вам скажет любой безнадежный игроман, обязательно выпадет в следующем броске костей. Истина всегда прямо за углом, в следующей уличной фразочке вскользь, в следующем вызове по рации, в следующей передаче наркотиков из рук в руки, в следующей полицейской ленте вокруг мест преступления, пока этот зверь по имени Балтимор, по имени Нью-Йорк, по имени Градская Америка, аки ненасытный сфинкс с совершенно невразумительными загадками – все жрет и жрет отчаянные души одну за другой. А может, дело просто в нашем неумении успевать к дедлайнам? Впервые я встретился с Саймоном 29 апреля 1992 года в ночь бунтов из-за Родни Кинга. Родни Кинг. Годы жизни 1965 2012 Чернокожий преступник при задержании за вождение в нетрезвом виде и превышении скорости 2 марта 1992 года был избит полицейскими Лос-Анджелеса. Трое из четверых полицейских были оправданы, но из-за этого среди возмущенных черных сообществ после широкого освещения дела в СМИ поднялись бунты. В конечном счете двое полицейских были осуждены на тюремные сроки, двое оправданы, а Родни Кинг получил компенсацию в 3,8 миллиона долларов. Мы оба только что опубликовали большие книги. Саймон ту, что вы держите в руках, а я роман толкачи. Клокерс. Нас свел наш общий редактор Джон Стерлинг. Причем получилось это почти комично. Дэвид, Ричард, Ричард, Дэвид, вы должны стать друзьями вас, столько общего. И естественно, первым делом мы двинули через реку в Джерси-Сити, одну из горячих точек той ночи, где нас встретил Ларри Малейн, детектив убойного отдела округа Хадсон и мой Вергилий в предыдущие три года творчества. Отец Дэвида вырос в Джерси-Сити, так что Малейны и Саймона наверняка не раз пересекались в прошлом, и теперь пересеклись вновь. Сами бунты оказались неуловимыми, вечно где-то за углом и за кадром, так что главное, что я запомнил из той ночи, желание Саймона быть там, а для меня это все равно, что встретить давно утраченного сиамского близнеца». Во второй раз мы встретились через несколько лет, когда я после страшного дела Сьюзен Смит в Южной Калифорнии отправился в Эдхей тур на тему Мидеи, чтобы заложить основу романа «Страна свободы» Land. Сьюзен Смит родилась в 1971-м, американка, осужденная за утопление двух сыновей. В Балтиморе произошла отдаленно похожая трагедия. Белая мать двух девочек смешанного происхождения спалила собственный дом, пока не спали. Предполагаемый мотив — убрать все преграды с пути ее истинной любви к новому парню, который, по ее словам, был не в восторге от перспективы заиметь двух дочек. Сам он это впоследствии отрицал. Дэвид, не слезая с телефона, свел меня со всеми основными лицами, которых только можно было опросить, с проводившими задержание детективами, парнем матери, втройне скорбящей бабушкой, а рабом, хозяином магазинчика через улицу, куда мать прибежала якобы позвонить 911. По словам хозяина, первым делом она позвонила своей матери. Журналистской точки зрения у сюжета уже вышел срок годности, но Саймон просто из желания помочь мне все равно переключился в рабочий режим. Мне впервые пришлось успевать за уличным репортером как умственно, так и физически. Вдобавок к сбору интервью мы еще безуспешно пытались не мытьем, так катанием проникнуть за кордон копов, по-прежнему охранявших место преступления. Не смутились из-за холодного приема и применили обходной маневр. Зашли сзади и перелезли через забор, пока не оказались в почерневшем доме. Поднялись по обгорелой лестнице в спаленку, где девочки задохнулись дымом. И вот, наконец, мы стояли там. Это было как стоять в брюхе прозрачного тигра. Мы не могли оторвать глаз от стен, потолка, пола, от оставленных пламенем обугольных полос. Гнетущий уголок ада. Но вернемся к той первой ночи в Джерси-Сити. В какой-то момент до нас дошли слухи, что бунтующие натягивают на улицу струну, чтобы обезглавить копов на мотоциклах. И Ларри Малейну, тоже в прошлом мото пришлось сорваться и оставить нас. Мы оказались в одиночестве в полицейской машине без опознавательных знаков. Каков оксюмарон? Я за рулем, Саймон на пассажирском. Малейн дал на прощание совет. Оставайтесь в движении, и если к вам кто-нибудь приблизится, дайте по газам со злобным видом. Так мы и сделали, и тут встает вопрос, который давно меня мучает. Писатели вроде нас, одержимые тем, чтобы записать в фактах и небылицах мелочи жизни в уличных окопах Америки, писатели, во многом зависящие от благородства полиции, неужто мы, ох, черт, фанаты копов? И я пришел к такому ответу. Да не больше, чем фанаты преступников или штатских. Просто мы неизбежно сопереживаем любому, кто разрешает нам пожить в его шкуре, по какую бы сторону закона он ни находился. По сути, становимся сообщниками. Хотя это не так уж страшно, как можно подумать, покуда благодарственная мантра звучит так. Погостив в твоей жизни, я, хроникер, отблагодарю тебя точным репортажем о том, что видел и слышал. А уж каким ты предстанешь?» Тут ты сам копаешь себе могилу или возводишь памятник своим образом жизни. Так что удачи и спасибо за потраченное время. Саймон невероятно подробно и ясно пишет о том, что работа детектива убойного отдела невозможна. Полиции приходится разбираться не только с трупом, но и с тем, что лежит на их плечах. То есть целой иерархией начальников и их начальников тяжким грузом бюрократического самосохранения. Несмотря на прогресс криминологии, который показывают в сериалах вроде CSI, временами кажется, что у детективов внизу пищевой цепочки есть в распоряжении только одна надежная наука – физика карьеризма, где один единственный простой и надежный закон гласит. Как только убийство попадет в газеты или заденет какой-нибудь политический нерв, достается всегда крайнему. И от лучших детективов, то есть тех, кто под огромным и бессмысленным давлением чаще других превращает красные имена на доске в черные, веет как усталостью от жизни, так и заслуженной элитистской гордостью. Отдел убийств — это дневник повседневности, мешанина избыта и библейского зла, где на каждой странице чувствуется готовность и страсть Саймона поглощать, переваривать, быть там и показывать всей остальной вселенной то, что он видит. И эта любовь ко всему подряд перед глазами, неизбывная вера в красоту простой идеи. Все, что происходит в реальном времени, и есть истина мира. Вот как бывает, вот как все устроено, вот что говорят люди, как себя ведут, как не ведут, как отстраняются, оправдываются, где терпят неудачу, где прыгают выше головы, выживают, гибнут. Еще у Саймона есть дар передавать огромность мелочей. Легкое удивление в приоткрытых глазах свежего мертвеца, невыразимую поэзию, брошенную вскользь глупости, физический балет бесцельности на углах улиц, неосознанный танец гнева, скуки и радости. Он документирует жесты, прискорбные ошибки, как буравят глаза, как поджимаются губы. Он записывает неожиданные любезности между врагами, кладбищенский юмор, якобы спасающий от безумия, бездушили, или что там еще считается оправданием шуток и недавно убиенных. Умопомрачительную дурость, из-за которой совершается большинство убийств. Стратегии выживания людей, находящихся в самых отчаянных обстоятельствах, которые просто хотят увидеть еще один день. Саймон доносит до нас, что улицы сами по себе наркотикой для копов и для уличных бойцов, а время от времени и писателей. Здесь всех ломает без новой предсказуемой и все же неожиданной драмы, когда обе стороны вдруг приходят в движение, оказавшиеся поблизости зеваки бросаются под окно спальни или во вроде бы пульнепробиваемую ванну, в тесноте, зато не под пулями. И раз за разом Саймон вдалбливает нам, что в мире очень мало черного и белого, Зато серво до да черта. Отдел убийств – это книга о войне, причем театр военных действий раскинулся от развалившейся блокированной застройки восточного и западного Балтимора до палатзак собраний штата Ваннополисе. Здесь не без иронии разоблачается, что игры за выживание на улицах – это отражение игр за выживание в ратуше, что все участники войны с наркотиками живут и умирают в цифрах. У одной стороны это килограммы, унции, граммы, колеса, прибыль. У другой – преступления, аресты, процент раскрываемости, сокращение бюджета. Эта книга – исследование муниципальной реал-политик посреди городского бунта в замедленном действии, и авторская рука уверенно указывает на скрытые в хаосе закономерности. Балтимор, по сути, и есть воплощение теории хаоса. После успеха экранизации этой книги Саймон попробовал себя и в сценаристике. У него есть блестящий шестисерийный мини-сериал, основанный на следующей книге – «Угол», «The Corner» в соавторстве с Эдем Бернсом, и сериал, который не сериал, а прям-таки целый русский роман, «Прослушка» на HBO, «The Wire». В этих проектах он срезает кое-какие углы и подгоняет истину под слегка искусственную стройность, чтобы ярче показать масштабные социальные проблемы. Но даже со всей творческой свободой Саймон по-прежнему выше всего ставит нюансы, постоянно исследует, как мельчайшие внешние поступки приводят к величайшим внутренним революциям, Хоть в жизни одного человека со дна, хоть в духовном и политическом биоритме крупного американского города. И это все к тому, что если бы Эдит Уортон вернулась из мертвых, заразилась интересом к муниципальным политическим игрокам, копам, нарикам, жанру репортажа и не волновалась о том, в чем пойти на работу, то она, пожалуй, малость смахивала на Дэвида Саймона. Эдит Уортон. Годы жизни 1862-1937. Американская писательница, лауреат пулицеровской премии за роман «Эпоха невинности» 1920 года о высшем свете конца XIX века. Действующие лица Лейтенант Гэри Даддарио, начальник смены Сержант Терренс Макларни, начальник группы Детектив Дональд Уорден Детектив Рик Джеймс Детектив Эдвард Браун Детектив Дональд Уолтемейр Детектив Дэвид Джон Браун Сержант Роджер Нолан, начальник группы, детектив Гарри Эджертон, детектив Ричард Гарви, детектив Роберт Боуман, детектив Дональд Кинкейт, детектив Роберт Макалистер, сержант Джей Лэнсман, начальник группы, детектив Том Пелигрини, детектив Оскар Рик Рикер, детектив Гэри Данинген, детектив Ричард Фальтайх, детектив Фред Черрути.